Глава 18. Ситуация выходила до отвратительного непонятно, особенно когда над нашими головами раздался пронзительный долгий вой сирены. Вовремя, конечно, особенно когда многие попросту не понимают, для чего она нужна. А вот для таких случаев, то, что выбралось из портала, явно представляло сильную угрозу. Это не пикси и не жабы, которые плюются водой. Распознать класс этого чуда оказалось совсем невозможно. Но что-то мне подсказывало, Встоящее перед нами существо не такое уж глупое, раз не нападает, а обходит нас по дуге, словно изучая. Зиночка, вкратчиво произнёс Андрей, стараясь закрыть меня от незнакомого товарища. Мне кажется, он заинтересован именно тобой. Я даже ещё ближе подошла к Ромову, отмечая, как дёрнулись крылья за спиной существа, а его длинная вытянутая голова чуть наклонилась в сторону. Бф, мерзость. И что ты предлагаешь? Тихо уточнила у начальника нашей команды. Рекомендую держаться ближе ко мне. Собственно, на этом было всё, что успел сказать мужчина. Из тела существа в сторону Андрея резко и совершенно неожиданно вытянулись длинные нити, которые пронзили мага током, от которого ноги мужчины подкосились, и он рухнул как подкошенный. "Ой-ой", прошептала. Мы так не договаривались. Кажется, со мной договариваться и не собирались. Существо издало какое-то победное угуканье и сделало шаг ко мне. Пришлось Ромаву оставлять с сожалением, рассматривая бездвижное тело. "Ты это, Андрей, давай, приходи в себя", приговаривала я, отходя всё дальше и дальше. Я пока отвлеку существо на себя, но как долго это будет длиться, я не знаю. Звизгнула, потому что точно такие же нити были протянуты в мою сторону. Только я ловко от них увернулась и помчалась в сторону ближайшего прохода. Арр! раздалось недовольное и злое. "Ну-ну", прочитала, несясь по лестнице всё выше и выше. ловко наклоняясь и вовремя отпрыгивая в сторону. «Я Ромову себе трогать не разрешаю, тебе уж и подавно!» Подъем очень быстро закончился, я замерла на недостроенном ранее этаже, совершенно не зная, куда деться, за что прятаться. Сила внутри бурлила и требовала выхода, и я уже была готова к бою, как существо с ног сбил его сородич. «Ох!» — села на корточке, держась за сердце, наблюдая за поединком. В идеале пусть в битве за даму сердца пострадают все участники данного события. Я даже всплакну, наверное. Ладно, театрально пущу слезу и даже закачу глаза при добродушном состоянии. Второй вариант: один убивает другого, второй раненый и побитый из последних сил поворачивается ко мне и умирает, потому что добью его на месте. Я А этот вариант я даже не рассматривала. На моих глазах тот, кто прибыл вторым, просто сожрал первого покорителя моего сердца. Вот это пасть, вынуждена была признать я, потому что там действительно было чему завидовать. Вот это проблемы у меня сейчас будут, проговорила, готовясь во что бы то ни стало отбиться. Существо развернулось ко мне своей плоской мордой. Одни глаза красные горели ярким светом и ничего более. Ростом стал он значительно выше, но худющий, а вот размах крыльев тоже увеличился. Ладно, салага, размяла шею, тряхнула руками. Давай посмотрим, на что ты способен. Первый заряд силы пришёлся существу не по душе, он завопил, потому что выпущенный мной сгусток силы проглотил. Теперь же кручился, пытался выплюнуть, но всё равно упорно шёл ко мне. Да что ж ты такой настырный? Я отступала ровно до того момента, пока моя спина не упёрлась во что-то мягкое. «Эммм, там должна была быть стена». Она явно шершавая, кирпичная и холодная, но никак не теплая, мохнатая и мягкая. Моя рука уже вовсю щупала стоящий за моей спиной экземпляр, а изо рта предательски вырвался нервный смешок. «Данилин, что допустил выход магических существ, будет мною лично четвертован, и совершенно не важно, что его арестуют и лишат силы. Нет. Вот только за мои испорченные нервы он должен ответить сполна». Мижтем мне на плечо пали мошнейшие лапы, по тяжестью которых мои ноги прогнулись в вис. За меня, то ли рыча, то ли хрипя, произнёс позади стоящий, даже одной лапой задвинул меня за широкую спину. Надо же, какие мышцы, какие знакомые штаны. Кофта только не сохранилась, одни лоскуты висят да и только. Пришедшее в наш мир существо напряглось, пригнулось и явно пожелало слинять, он как крылья сложил. Да только мы мохнатый телохранитель успел не только врага изловить, но и скрутить, используя неимоверную силу и магию. Я даже присела в уголок, чтобы не мешать, не отсвечивать и не мелькать. Давайте по существу. Сейчас идет борьба на смерть, а мне крайне важно, чтобы в ней одержал победу тот, что с когтями и лапами, который больше похож на плюшевую игрушку, только великанских размеров. Ну, если не смотреть на морду, так вообще мечта. Собственно, я готова была из своего угла орать кричалки в пользу преобразившегося Ромова. Вот только не была уверена, что в подобной пастасии он оценит мои старания. Я лучше его потом обниму, возможно, даже поцелую, как будто он рыцарь, а я принцесса. Даже вздохнуло это гордчение, потому что на принцессу я походила точно так же, как Андрей на рыцаря. Оборотень, между тем, играющий разобрался со своим противником. сумел открыть какой-то портал, куда затолкнул уже не сопротивляющуюся фигуру. Мочно, сумела признать. Похвально. Зверь лишь оскалился, явно гордясь собой и побрёл мимо меня по лестнице вниз. Эй, нет, подскочила. Я с тобой, хоть на край света. На меня только фыркнули, на скорость свою поубавили. Мы спустились ровно на то место, где и был мной оставлен мужчина. На полу валялось только его куртка и ботинки, в которые Андрей обулся, когда принял человеческий облик. Я же всё это время прыгала вокруг него как козочка. Что, смутился Андрей. Ох, он ещё и так умеет. Ничего, проговорила и повисла на его шее, пеща от радости. Ты мой герой. Мужчина неловко похлопал меня по спине и предложил возвращаться к мотоциклу. Я больше тут никого не чувствую, этот район мы зачистили. Я так и прыгла вокруг Андрея всю дорогу, и даже когда прибыли в управление, не отходила от мужчины ни на шаг, чем заслужила удивлённые взгляды от Бориса и Вадима. Он меня спас. шопо там поделилась, радостно улыбаясь. Парни же понятливо кивнули, переглянулись и уставились на докладчика. Ох. Отвлеклась я и совсем позабыла, для чего мы тут собрались. Оказывается, оперативно сработав и грамотно распределив имеющихся в наличии магов, служба контроля и зачистки сумела найти, поймать и обезвредить тех, кто несанкционированно проник в наш мир. К сожалению, не обошлось без жертв со стороны мирного населения, но Вадим пообещал, что всем поможет, так что беспокоиться не о чем. Пока идёт служебная проверка, продолжал говорить всё тот же мужчина. Вас будут вызывать на разговор, но работать продолжаете в прежнем режиме. Согласно, покивав, мы медленно стали разбираться по своим кабинетам, ведь необходимо было составить отчёты, описать, кого мы увидели, как боролись и куда отправили. В нашей мини-группе эту ответственную работу на себя взял Андрей, потому что он понял, с кем имел дело, да и знал, какие заклинания применял. Я же сидела рядом, и витала в облаках, посматривая на часы. А меж тем стрелка переваливала за два часа ночи, и мы еще даже... А мы еще даже не ужинали. И полдник пропустили. Вадим и Борис тоже что-то активно писали, не обращая на меня никакого внимания. Ну и ладно, завтра выходной. Я отключу все телефоны, закроюсь на все замки и буду отсыпаться. Родителей бы в гости позвать, да только у них дел еще больше, чем у нас всех вместе взятых. Через полчаса отчеты были сданы, а парни, потеряя шею, спины и головы, выходили по очереди на улицу. Борис откровенно зевал и с тоской смотрел на небо, где начинался рассвет и меркли редкие звёзды. Андрей думал о чём-то своём, а вот Вадим как-то весь взбодрился и приобнял меня свободной рукой. "У тебя есть маленькое чёрное платье?" спросило она, улыбаясь. "Какое мало?" не поняла хмуря брови. Смирнов смирил меня нечитабельным взглядом и покачал головой. "Кто-то переработал, понятно". Он полез в карман куртки и извлёк очередной свёрток. Я так подсяду, усмехнулась. "Ну-ну", погрозил он пальцем. "Душица, шалфей, медуница, заварить, выпить и спать. А платье, чтобы к завтрашнему вечеру оно было. Мы идём в ресторан Фараон". Борис резко опустил голову, и посмотрел на друга, а Андрей замер на месте. "Ты достал входные билеты?" не поверил начальник нашей группы. "Конечно", с ленцой и милой улыбкой ответил Лекарь, как будто для этого ему пришлось отравить минимум 10 человек, чтобы заполучить билеты. Исто интересно, он даже не сожалел. А она в белой рубашке и брюки, уточнил Андрей. Можно и не белые, но классика быть должна. Это что ж, придётся костюм с выпускного доставать? Почесал затылка Корнеев, а мы рассмеялись и разошлись по своим транспортным средствам. Кстати, в том районе к моему моту никто не подошёл, так что я смело поехала домой. А так бы, конечно, пришлось задержаться, пряча улики. Что, с чёрное платье у меня было. Чудесное, чёрное-чёрное, немного блестящее, и с бахромой по подолу. Плечи открыты, на спине небольшой вырез, чуть закрытый до кольте. И даже туфельки под стать платью были с бантиками на ногах и застёжками на щиколотках. Эх, под такую красоту ещё пшубку или курточку, сумочку и красивые челки. Домой я вернулась с огромным желанием встать утром в 9:00 и поехать по магазинам. Ох, уж это странное чувство, когда хочется понравиться мужчине. На что тут только не пойдёшь?